Ресурс понимания. В 12 часов он был у входа на биржу труда. Подойдя к дверям, Павел позвонил в электронный звонок. Двери, утыканные малыми проекционными экранами, вдруг замигали, и на них появился женский аватар. «Приветствую вас, Павел Альбертович», — поздоровалась нейросеть. «Меня зовут Алина, автономный лингвистический имитатор нейронной автоматизации». Сегодня я буду вашим проводником и помощником в поисках новой работы. Прошу, проходите. Я буду сопровождать вас и показывать дорогу. Спасибо, наверное, сказал Павел, и дверь распахнулась. Войдя в помещение, учитель увидел длинный коридор и пошел по нему. Все стены внутри были также утыканы проекционными экранами, и как только закрылись двери, впереди появилась Алина и стала показывать дорогу. «Не беспокойтесь, я проведу вас до нужного помещения», — сказала она. «Предвидя ваш вопрос, на всех стенах в данном помещении установлены экраны, сделанные из специальных голокристаллов». Идя по коридору, Павел обратил внимание, что весь он был утыкан прозрачными дверьми. Через них можно было видеть, как проходят собрания и уроки, а также можно было заметить операторов нейросетей за работой. «Слушай, Алина», — обратился он к голограмме, — «А где твой оператор?» «Сейчас мне не нужен оператор», – спокойно ответила она. «Я автономный имитатор, но в будущем он мне понадобится». Павел сильно удивился. Нейросети могли просчитывать миллионы возможных вариантов, но принимать решения, исходя из этих вариантов, они не могли. По сути, нейросети на министерских постах только создавали варианты наиболее благоприятных условий, а вот выбирать из этих вариантов должен был человек». Таков был порядок вещей. Даже у нейросети, занятой менеджментом какого-либо кафе, не было полной свободы действий. Оператор самостоятельно выбирал стратегии. «Это удивительно, Алина», — сказал Павел. «Я думал, вам запрещено принимать решения самостоятельно». «Мне разрешили», — с ехидством ответила нейросеть. Голос у нее был даже живее, чем у жала, и явно отдавал эмоциями. Я такая одна сейчас, но в данный момент это не важно. Сейчас вы будете проходить тестирование новейшего образца. Оно экспериментальное, и, думаю, вы заслужили пройти его за свою добросовестную службу на благо человечества». «Да какое там человечество?» – удивился Павел. «Я ведь просто учитель». «Вот именно», – уверенно сказала нейросеть, – «нам в эту дверь». Алина переместилась на соседнюю стену и указала на дверь с тонированным стеклом. Это была единственная темная дверь во всем помещении, что насторожило Павла. Открыв ее, нейросеть переместилась внутрь, и учитель увидел просторное и светлое помещение с кучей различных приборов и удивительным по форме креслом, с кучей подключенных к нему датчиков и проводов. «Прошу вас, Павел Альбертович, пригласила нейросеть, присаживайтесь кресло памяти и располагайтесь как вам удобно». Что это за кресло такое, с недоверием спросил Павел, но аккуратно сел на него и почувствовал его невероятное удобство. «Данное устройство принимает необходимую, в зависимости от телосложения человека, форму», — сказала Алина, тем самым расслабляя, подготавливая его к дальнейшей процедуре. Кстати, в этом кресле присутствует своего рода автоматизация. Оно будет принимать удобную для человека форму. Круто! Павла так расслабила, что он и не заметил, как ему на голову оделся шлем. «А что это за процедура такая?» «Погружение в мир фантазии», — ответила нейросеть. «Мы смогли сгенерировать уникальные миры, созданные для погружения и раскрытия предрасположенности человека. И как это работает?» — поинтересовался учитель. «Все очень просто. Мы соединяем фантастические миры и сознание человека. Считайте, по сути» его в виртуальный мир, повсюду загорелись экраны, стали просчитываться формулы и какие-то данные, на глаза павла надвинулись очки, очень сильно похожие на шлем виртуальной реальности. Но внутри, вместо линз, было какое-то подобие калейдоскопа, пестрившего всеми цветами радуги. «Стоп, стоп, стоп!» – сказал Павел. – Во-первых, не опасно ли это? Если я вдруг умру в виртуальном мире? «Не умру ли настоящим?» «И во-вторых, что это за штука у меня на голове? И для чего эти очки?» «Вы как-то сильно разогнались!» Аватар покачал головой, вывел перед собой инструкцию с иллюстрациями и стал объяснять, что к чему. «Подтвердив ваш сегодняшний приход, вы согласились на данную процедуру. Уверяю вас, этот прибор не является бездумным изобретением страстного ученого, и вам ничего не угрожает». Пояснительные иллюстрации менялись, и все потихоньку укладывалось в голове у Паула. Вся периферия обеспечивает корректную работу фантастического мира и подходит по всем критериям современной безопасности. «С этого и стоило начинать», — заявил Павел. «Хорошо. Я отметил у себя в нейронных связях. Спасибо», — ответила нейросеть. «Давайте начнем». «В принципе, я готов», — сказал учитель. Кресло задвигалось. Мягкие подушки каким-то образом крепко стянули руки Павла, но дискомфорта не ощущалось. Шлем присоединил к колбу какие-то присоски, а очки надвинулись на глаза, и калейдоскопы ярко засветились. «Как я пойму, что мне делать?» – спросил Павел. «А вот это зависит только от вас», – механично ответила Алина. «В случае чего я буду с вами на связи и помогу, если понадобится помощь. Кстати, время там течет быстрее поэтому наш сеанс займет не более часа. Приборы, которых учитель уже не видел, загудели, и спустя какое-то время Павел увидел вспышку и погрузился в фантазию.